Глава 4. Воскресенье, 5 августа 2001, конец дня. Я вернулся к машине и поехал в район Бавли. Солнце еще не село, но горизонт уже окрасился закатными оттенками, и на небе проявились дорожки грядущей ночи, темные, как след чайного пакетика в чашке. Я припарковался на шоссе Бнейдан, что тянется вдоль парка и пошел к речке Яркон. На берегу я остановился. Мой взгляд зацепился за ржаво-зеленые сточные воды, над которыми клубились зловонные испарения. Вот типичный для Тель-Авива парадокс. Сначала угробили единственную в городе реку, а потом разбили вокруг нее невероятно красивый парк. Между шоссе и речкой был устроен мини-зоопарк. За оградой расхаживали жирные гуси, которых дети кормили чипсами. Под оливковым деревом с густой листвой лежал большой горный козел, время от времени закидывая назад голову, чтобы своими длинными рогами почесать задницу. У меня никогда не было рогов, но если бы были, думаю, я не нашел бы им лучшего применения. Я развернулся и пошел в сторону жилого массива. Бавли один из тех районов, которые возводились как элитные но начали чахнуть еще до того, как были убраны последние строительные леса. Он все еще выглядел вполне респектабельно, но вместо топ-менеджеров здесь жили немолодые пары и адвокаты, которым никогда не открыть собственную практику. В местном супермаркете обитали домохозяйки, перед выходом из дома не утруждавшие себя даже необходимостью причесаться, а их дети-подростки спешили разъехаться на своих скейтбордах в места поинтересней. Через пять минут я дошел до здания, в котором когда-то располагался кинотеатр «Деккель». Теперь оно стояло заброшенным и ждало, чтобы кто-нибудь превратил его в очередной торговый центр. Я повернул налево, потом еще раз налево и оказался перед домом, где жила Агарь Гусман. Восьмиэтажка была выкрашена в любимый цвет этого района — белооблупленный. На парковке возле дома стояли две молодые мамаши с колясками. Одна с воодушевлением что-то рассказывала, вторая покорно слушала, явно надеясь, что скоро ее мучениям придет конец. Русский парень с плечами выше и подрезал живую изгородь. Почувствовав на себе мой взгляд, он улыбнулся и подмигнул мне. Я ответил ему тем же, хотя и не понял, на что он намекает. Неподалеку остановился фургон с мороженым, Из которого неслась радостная мелодия. Мимо торопливо прошли два солдата с автоматами на плече. На автобусной остановке села на лавочку пожилая женщина, по виду домработница. Я уже собирался уходить, когда услышал, как меня кто-то окликнул. Она выскочила из подъезда, похоже, по лестнице спускалась бегом. В руке она держала фотокарточку. Я увидела тебя в окно. Вот захотелось получше рассмотреть место происшествия. Я принесла ее фотографию. Это был тот же снимок, что я видел в газете, с качелями на заднем плане. Я разглядывал его, ища сходство между дочкой и матерью. Найти его оказалось нетрудно. Сегодня Агарь снова была в джинсах, но футболку надела белую. Волосы она подвязала голубой бархатной ленточкой, что сделало ее похожей на старшеклассницу, которая сдав выпускной экзамен, летит навстречу бойфренду встречающему ее возле школы. «Я виделся с твоим мужем. Невеликое удовольствие. Почему-то оставила фамилию Гусман. Сначала из-за Яары, а потом мне стало все равно. Отец у него вполне приличный. Да, Леона я люблю. Он до сих пор звонит мне на каждый праздник. Сейчас половина седьмого, в котором часу она исчезла. В половине девятого утра» то есть освещение было примерно такое, как сейчас. Ей очень хотелось показать себя полезной и наблюдательной помощницей детектива. Пожалуй, было чуть светлее. «Ты видишь парня, который подрезает изгородь?» «Это Юрий. Он тогда здесь не работал. Если бы я не спросил, ты обратила бы на него внимание?» Она сосредоточилась и закрыла глаза. К счастью, я не принадлежу к тому типу мужчин, которые, стоит девушке закрыть глаза, начинают пялиться на нее, чтобы выяснить, носит ли она лифчик. Я видела тебя. Видела солдат. Еще видела, как проехала машина. Больше ничего не помню. А ведь он был здесь. Прямо у тебя под носом. Она открыла глаза. Две серо-голубые жемчужины. Не может быть, чтобы это был кто-то из местных. «Оглянись вокруг. Похитить с улицы маленькую девочку совсем непросто. Тебе нужна машина с тонированными стеклами и включенным двигателем. Нужно, чтобы девочка пошла с тобой и при этом не кричала. Нужно, чтобы вся операция заняла не больше 20 секунд. Те два солдата, которых ты заметила, были вооружены, а Юрий держал в руках секатор. Она знала, что нельзя разговаривать с незнакомцами. Конечно тогда как же она исчезла? Задумайся она над этим вопросом чуть глубже, у нее наверняка взорвался бы мозг. В черном рюкзаке со светло-серым логотипом фирмы О'Нил, висевшем у меня на плече, лежали ксерокопии материалов, найденных в архиве Гарица. Неподалеку от нас стояла скамейка, а Агарь была моей клиенткой. Мне следовало сесть и показать ей все, что удалось накопать клиентам полагается знать все. Если с тобой что-нибудь случится, раздался у меня в голове голос Кляйна. Если тебя задавит автобус или ревнивый муж проломит тебе череп топором, следователь, к которому перейдет твое дело, должен начать не с твоих первых шагов, а с того места, где ты остановился. Я тебе позвоню. Я давала тебе номер своего мобильного? Дважды. На этом деловая часть беседы завершилась, но мы продолжили болтать о том о сём. Ее интересовала моя работа, поэтому я немного рассказал ей о слежке и о забавных приемчиках, которыми иногда пользуюсь. Потом мы сравнили допрос подозреваемого с сеансом у психоаналитика и пришли к выводу, что они не так уж отличаются один от другого. Правда, заметил я, ее пациенты сильно удивились бы, Если бы каждый раз, не дождавшись от них ответа на заданный вопрос, она вставала бы со стула и давала бы им по голове дубинкой. Она рассмеялась, я тоже. Вдруг я сообразил, что уже давно не стоял вот так, просто болтая с женщиной. Тем более с симпатичной женщиной, которая мне нравилась. Мою личную жизнь в последние годы прекрасно описывал заголовок в попавшемся мне на глаза журнале, Самый короткий научно-фантастический рассказ. Сам рассказ звучал примерно так. Последний человек на земле сидел в закрытой комнате, когда вдруг раздался стук в дверь. Проблема в том, что большую часть времени ко мне в дверь никто не стучит. А если изредка и стучит, то я не открываю. Одиночество, несмотря на его дурную репутацию, штука очень удобная. Ты ставишь чашку на стол, уезжаешь куда-нибудь на три дня, а когда возвращаешься, она стоит на том же месте и ждет тебя. Когда мы простились, уже совсем стемнело, что не помешало мне проводить Агарь взглядом, пока она не скрылась в подъезде. Я вернулся домой, снял рюкзак, переоделся в махровый халат, украденный из отеля в Рошпине, и рухнул на диван. Этот диван — мое последнее приобретение, глыбы из зеленых подушек и алюминиевой арматуры, заказанные через каталог по такой невообразимой цене, которая заранее отсекала всех других потенциальных покупателей. На картинке обивка была темно-серого цвета, и я наверняка сменю свою на такую же, как только перееду жить в Букингемский дворец. Достав из рюкзака копии газетных вырезок, я разложил их в хронологическом порядке и внимательно перечитал. На протяжении последних 12 лет бесследно исчезли по крайней мере три девятилетние девочки. Одну из них нашли потом мёртвой в дюнах близ решен лециона там, где патрульные машины обязательно останавливаются, заметив, что песок выглядит темнее обычного. Две до сих пор числились пропавшими без вести. Первая – Дафна Айзнер, последняя – Яара Гусман о девочки тело которой нашли, русской по имени Надя Веславская, я никогда не слышал. Между тремя жертвами не было ничего общего, ни в происхождении, ни по месту проживания. Даже их поискам полиция уделила разное время. Зато если судить по фотографиям, внешне они были похожи. Как сестры или близкие подруги, решившие одинаково одеться на школьную вечеринку все три светлокожие, все три с длинными волосами, все три тоненькие и оттого казавшиеся особенно хрупкими.